Глава десятая Энтони Браун взглянул на карточку, которую протягивал ему мальчик рассыльный, нахмурился и, пожав плечами, сказал, ну хорошо, проводите его ко мне. Когда полковник Рейс вошел, Энтони стоял спиной к окну, на фоне которого в косых солнечных лучах четко рисовался его силуэт. Он увидел перед собой высокого, седого, по-военному потянутого мужчину с бронзовым от загара лицом и изрезанным морщинами. Человека этого он знал, но уже много лет не видел, хотя деятельность его была хорошо известна Брауну. Рейс увидел перед собой стройного, темноволосого молодого человека с красиво посаженной головой. Мягкий приятный голос произнес, чуть растягивая слова. «Полковник Рейс». «Если не ошибаюсь, друг покойного Джорджа Бартона, он говорил о вас вчера вечером, незадолго до смерти, разрешите предложить вам сигарету. Благодарю вас с удовольствием». Энтони поднес полковнику зажженную спичку и сказал, «Вы, значит, и есть тот самый гость, которого Бартон ждал, и, как оказалось, напрасно. Хорошо, что вы тогда не пришли. Тяжелое зрелище. Я и не должен был прийти». Свободный стул предназначался не для меня. Брови Энтони поползли вверх. В самом деле... ведь Бартон сказал... Рейс прервал его. Бартон мог сказать что угодно. Но у него были совершенно другие планы. Во время эстрадной программы этот стул должна была незаметно занять некая актриса по имени Хлоя Уэст. Энтони с удивлением воззрился на своего собеседника. Хлоя Уэст — это еще что за птица. Молодая, малоизвестная актриса, которая привлекла внимание Джорджа Бартона определенным сходством с Розмэри Бартом. Энтони присвистнул. Вот оно что! Да, она получила от Бартона фотографию Розмэри с тем, чтобы сделать похожую прическу, и должна была надеть платье Розмэри то самое, в котором она умерла. Так вот что задумал Джордж. Зажигается свет, и, о чудо, гостей охватывает мистический ужас. Розмэри вернулась с того света. Виновное лицо издает вопль раскаяния. Вижите меня, я убил. Энтони помолчал и добавил. Не выдерживает никакой критики. Бедняга Джордж. Он, конечно, умом не блистал, но уж такой наивности я не ожидал даже от него. — Простите, я вас не совсем понимаю. Энтони усмехнулся. — Ну, слушайте, мы же не дети малые. Закренелый преступник не станет вести себя, как истеричная школьница. Человек, который глазом не моргнув, отравил Роз, Мэри Бартон и готовил смертельную очередную дозу того же яда для ее супруга, наверняка умеет держать себя в руках, чтобы заставить его или ее... Расколоться нужны методы посильнее, чем инсценировка с участием актрисы, наряженной в платье Розмэри. «Вы забыли Макбета? Уж на что был закоренелый преступник, и тот не выдержал, когда на ему явился призрак банку. Да, но ведь Макбет увидел настоящий призрак, а не третий разрядного актеришку». напялившего на себя платье и банку. Вот если бы Джорджу удалось вызвать с того света подлинный призрак, так сказать, воссоздать атмосферу загробного мира, это существенно изменило бы ситуацию. Сам я вынужден признаться, за последние полгода окончательно уверовал в привидение. «Один призрак постоянно меня преследует». «Серьезно? Чей же?» «Розмэри Бартон». «Можете надо мной смеяться, однако это именно так». Видеть ее я не видел, но много раз ощущал ее присутствие. Душа бедняжки Розмэри никак не может обрести покой, не знаю почему. А я догадываюсь. Потому что ее убили? Или, если употребить более фамильярное выражение, прикончили? — Что вы на это скажете, мистер Тони Мурелли? Наступило молчание. Энтони опустился в кресло, и швырнул сигарету в камин и сгурил новую. Потом он спросил, «Как вы докопались?» «Значит, вы признаете, что вы Тони Морелли?» «Чего ради я стал бы тратить время на отрицание очевидного?» «Вы, надо полагать, послали телеграфный запрос в Америку и получили полную информацию». — Признаете ли вы также и тот факт, что угрожали смертью Розмэри Бартон, которая раскрыла ваше настоящее имя, пообещали прикончить ее, если она не будет держать язык за зубами? — Совершенно верно. — Я сделал все, что мог, чтобы припугнуть ее и вынудить держать язык за зубами. — Согласился Тони благодушно. — Полковника Рейса охватило беспокойство. Их разговор принимал какой-то странный оборот. — Он еще раз смерил взгляды молодого человека, небрежно откинувшегося в кресле. Ему показалось, что он где-то его уже видел. «Я могу перечислить все, что нам известно о вас, Морелли. Что же это будет очень увлекательно? В Штатах вас судили за попытку организовать саботаж на заводах авиационной компании Эриксона, и вы получили срок. Отбыв наказание, вы вышли из тюрьмы». а потом власти потеряли ваш след. Затем вы объявились в Лондоне и остановились у Клариджа под именем Энтони Брауна. Здесь вы свели знакомство с лордом Дьюсбери и через него вошли в контакт с другими владельцами крупных оружейных заводов. Вы втерлись в доверие к лорду Дьюсбери, жили у него в доме и, воспользовавшись положением гостя, сумели увидеть много такого, чего бы вам видеть не следовало. Странное совпадение морали. Но на многих объектах государственной важности вскоре после того, как там побывали вы, произошли необъяснимые аварии, и только по счастью удалось предотвратить катастрофу. Совпадение — вещь поистине поразительная, — заметил Тони. Спустя какое-то время вы вторично появились в Лондоне и возобновили знакомство с Айрис Марль. Однако под разными предлогами вы увиливали от посещения их дома, и предпочитали оставаться в тени, чтобы ее родственники не заподозрили ваших истинных намерений. Наконец вы попытались склонить ее к тому, чтобы она вступила с вами в тайный брак. — Потрясающе! — сказал Антони. — И как вам только удалось добыть все эти сведения? — Ну, оружейные заводы ищи туда-сюда, но откуда вы узнали, в каких выражениях я угрожал Розмэри? — И какую любовную чепуху я нашептывал, Айрис? Не станете же вы меня уверять, что все это входит в компетенцию известной организации, ведущей делами государственной безопасности. Рейс метнул на него быстрый взгляд. Вам придется многое объяснить нам, Морелли. Объяснить? С какой стати? Даже если все ваши факты верны, из этого ничего не следует. Свой срок я отбыл. Знакомство каждый выбирает по своему вкусу. — Естественно, если я влюбился в очаровательную девушку, то мне не терпится жениться на ней. — До того не терпится, что вы торопитесь тайно с ней обвенчаться, лишь бы ее родственники не успели навести справки о вашем прошлом, ведь Айрис Марль богатая наследница. Энтони благодушно кивнул. — Знаю, знаю, там, где замешаны деньги, родственнички в лепешку расшибутся, но разведают все досконально. Сама Айрис пока не посвящена в мое темное прошлое, и слава богу. Боюсь, что ей недолго осталось пребывать в неведении. — Очень жаль, — отозвался Энтони. — Вы, кажется, не отдаете себе отчет. Энтони со смехом прервал его. — Разрешите докончить за вас вашу мысль. Розмэри Бартон раскрыла тайну моего преступного прошлого, и я с ней разделался. Джордж Бартон начал поглядывать на меня с подозрением, и я избавился от него. Теперь на повестке дня ограбление богатой наследницы — очень милая вполне законченная картина, но беда в том, что у вас нет никаких доказательств. Рейс несколько минут пристально разглядывал его, потом поднялся с кресла. — Все, что я вам сейчас говорил, — бесспорная истина, — произнес он. И все это ни к черту не годится. Главное, мне не подходит. Что же именно? Энтони спускал с него глаз. Вы? Вы не подходите. Рейс повернулся и зашагал по комнате. Все отлично получалось, пока я не увидел вас. Но теперь я вас увидел, и все мое построение рухнуло. Вы не преступник. «А если вы не преступник, значит, вы работаете на нас». «Ну как?» Я угадал. Энтони молча смотрел на него, постепенно расплываясь в улыбке. Потом он промурлыкал себе под нос. «Но знатные леди и Джуди Ограйди всегда и во всем равны». «Да, полковник, рыбак рыбака видит издалека». «Недаром я так опасался столкнуться с вами». Я предвидел, что вы догадаетесь, кто я. А мне необходимо было сохранять инкогнито вплоть до вчерашнего дня. Слава богу, теперь дело сделано. Вчера я получил сведения, что шайка, организовавшая диверсии на военных заводах Европы, наконец у нас в руках. Это плод трехлетней работы. Чтобы выполнить задание, я должен был завоевать доверие этой шайки. Ходил на тайные собрания, подбивал рабочих на саботаж, словом, создавал себе репутацию. Потом решено было, что я должен был своими руками устроить крупную диверсию и угодить за решетку. Тут уж никаких подделок быть не могло, отсидеть пришлось всерьез. Когда меня выпустили из тюрьмы, я почувствовал, что отношение ко мне переменилось. Руководство организации, имевшей, кстати, разветвленную сеть по всей Европе, очевидно, сочло, что я выдержал проверку и направило меня в Лондон уже как своего агента. Я остановился у Клариджа и получил инструкцию сойти поближе с лордом Дьюсби. А для этого мне надо было втереться в лондонский высший свет. Я успешно разыгрывал роль светского бездельника и в этом качестве познакомился с Розмэри Бартон. В один прекрасный день я к своему ужасу обнаружил, что она откуда-то знает, что я сидел в тюрьме под именем Тони Морели. Я испугался, испугался за нее. Доведись моим дорогим коллегам-саботажникам прослышать о том, что она в курсе дела, и ее бы в два счета прикончили. Поэтому я и старался как-то запугать ее, заставить держать язык за зубами. Однако положиться на Розмэри в этом смысле было бы рискованно, и я решил уйти и исчезнуть, прекратить с ней знакомство. Но тут я увидел Айрис и поклялся, что когда-нибудь еще вернусь в этот дом и женюсь на ней. Ну, тут квот Когда основная часть задания была выполнена, я снова приехал в Лондон и встретился с Айрис. Правда, их дом я по-прежнему обходил стороной, поскольку узнал, что ее домочадцы непременно начнут наводить обо мне справки, а мне еще некоторое время надо было оставаться в тени, но за Айрис я очень тревожился. Вид у нее был совершенно больной и замороченный, а Джордж Бартон, судя по всему, вел себя необъяснимо странным образом. Я стал уговаривать ее обвенчаться со мной, не ставя никого в известность. Она отказалась и, может быть, правильно сделала. А Джордж буквально силой затащил меня на свой вечер. Когда все рассаживались, он громогласно объявил, что ждет и вас. Тут, на всякий случай, я решил сказать, что повстречал старого знакомого и, может быть, буду вынужден уйти немного пораньше». «Между прочим, я действительно заметил в зале одного парня, которого знал в Америке, некий Колман. Мартышка Колман. Он, по-моему, успел меня забыть. Уйти я хотел только для того, чтобы избежать встречи с вами. Я еще находился при исполнении служебных обязанностей. Все дальнейшее вы знаете. К смерти Джорджа, равно как к смерти Розмэри, я не причастен. Я не знаю, кто их убил». «На что вы предполагаете?» Убийцей мог быть либо официант, либо один из пяти человек, сидевших за столом. Официант маловероятно, я исключаю, Сайрис тоже. Остаются Сандра Фарадей и Стивен Фарадей. Возможно, они действовали порознь, возможно, и сообща, но если хотите знать мое мнение, это наиболее подходящая кандидатура Рут Лессинг. Ваше мнение на чем не основано. Ни на чем. Просто мне кажется, что она способна на убийство. Правда, не представляю себе, как она могла это осуществить практически. И в этот год и год назад она занимала за столом такое место, которое исключает возможность опустить яд в бокал намеченной жертвы. Вообще, чем больше я думаю о вчерашней истории, тем невероятнее, мне кажется, сам факт, что Джордж Бартон был отравлен. А между тем это так. Помолчав, Энтони добавил... Меня смущает еще одна вещь. Удалось ли вам выяснить, кто отправил Джорджу анонимные письма, из которых заварилась вся эта каша? Нет, не удалось. Я уже решил был, что обнаружил автора, но мои подозрения не подтвердились. Видите ли, все это означает, что где-то существует некое лицо, знающее, что Роза Бартон была убита, и если мы не примем срочных мер... «Этот человек, кажется, следующей жертвой».